Глава 16. Дмитрий Гости появляются ровно в 7, точно как договаривались. Алексей с Таисией несут вино, вежливо улыбаются. Игнат с Ярославой с фирменным пирогом в руках. С порога звучат добрые слова, и я будто возвращаюсь в прошлое, в те вечера, когда все было просто: друзья, смех, кухня с запахом корицы. Но сегодня внутри все дрожит. Не волнение, а напряженные ожидания. Каждая из них, даже между делом, оглядывается на лестницу или вглубь холла. «Где же твоя невеста?» — с улыбкой интересуется Алексей, прихлебывая из бокала. «Ты нас заинтриговал». «Скоро будет». Спокойно отвечаю, но сам кидаю взгляд в сторону лестницы. Чувствую, как будто не хватает воздуха. Ярослава переглядывается с Таисией. Шепчет ей что-то на ухо, но взгляд доброжелательный. Девчонки надо мной подшучивают, а я позволяю. Улавливаю напряжение, хотя и стараются не показать. Все же это первое знакомство. И мне хочется, чтобы Альбина... Нет. Я знаю, что она понравится им, но все равно волнуюсь. Я хочу, чтобы они увидели в ней то, что вижу я. Эту силу, эту мягкость, эту хрупкую, но не сломленную женственность. И вдруг звук каблуков, легкий, ровный. Поднимаю глаза. И застываю, как пацан. Альбина спускается с лестницы. Медленно, сдержанно. Но в каждом ее движении грация и изысканность. Платье подчеркивает талию. Ткань струится по телу. Скользит по ногам. Волосы аккуратно собраны. Пара пряди сбилась. Падает на висок. Щеки чуть розовеют. Она волнуется. Но в глазах ни капли надменности. Только легкая растерянность. Моя грудь сжимается. Чёрт, какая же Альбина красивая. Я подхожу к ней, подаю руку. Она кладет свою в мою, немного дрожит. Ты потрясающе выглядишь. Наклоняюсь, шепчу ей на ухо. Мурашки разбегаются по ее коже. Я это вижу. Слышу ее короткий вдох. Спасибо. Гости уже пришли? Да, ждут только тебя. Я приобнимаю ее за талию, и мы вместе входим в гостиную. На мгновение повисает тишина, а потом улыбки и дружеские приветствия. Я представляю гостям свою невесту с гордостью. «Ну, здравствуй, Альбина!» Таисия Первая тянется к ней, обнимает легко, по-женски. «Дмитрий нас совсем заинтриговал, и теперь понятно, почему». Алексей оценивающе смотрит, приподнимает бровь, кивает с уважением. «Приятно познакомиться», — говорит он и жмет руку Альбине. Я слежу за каждым ее движением. Как она поправляет подол платья. Как сглаживает волнение улыбкой. Как глядит каждому в глаза честно, немного застенчиво. Но без попытки понравится насильно. И от этого только сильнее хочется ее заполучить. Я в полной мере осознаю, какое сокровище мне досталось. И не собираюсь его упускать. Ни за что. Ужин течет неспешно. Легкая музыка фоном. Я сижу рядом с Альбиной. Чувствую ее тепло через тонкую ткань платья. Она смеется над шуткой Игната, деликатно отвечает на вопросы, рассказывает о том, как любит готовить. Все хвалят ее еду. «У тебя золотые руки», — говорит Ярослава. «У тебя действительно талант». Альбина смущается, смотрит в бокал. «Но я вижу, что ей приятно. Ее губы чуть дрожат от улыбки». «Сейчас вернусь», — говорит она, поднимается. «Поможете мне, Лина?» Лина кивает и исчезает с ней на кухне. Через пару минут появляется вновь гордая, сияющая, с вазочкой печенья в руках. «Это я делала, сама», сообщает она нам. Смех, аплодисменты, она прижимается к Альбине. Я смотрю и не верю глазам. Эта сцена показывает, что мы семья. Когда провожаем гостей, все обнимаются, шепчут теплые слова. «Я благодарен». За вечер, за атмосферу, за то, что они приняли ее как равную. Лина зевает, трет глаза. «Почитать тебе?» Спрашиваю у нее. Она качает головой. «Пусть Альбина почитает». Я сдержанно улыбаюсь. Такая честь выпадает не каждый день. Она уводит Альбину наверх. А я, оставаясь один, иду в гостиную. Подхожу к бару, наливаю себе коньяк. Отхожу к окну. Темно. Тихо, тепло, хорошо. В голове шумит Альбина. Она не просто хороша. Я думаю о ней все чаще. Думаю иначе. Не как о партнерше, не как о фиктивной жене, а как о женщине, которую хочу, которую уважаю, которая проникает внутрь и не отпускает. И это не пугает, но переворачивает все внутри. Имею ли я право? Пользоваться своим положением, ее уязвимостью? Конечно, нет. Но, черт, я уже в ловушке собственных чувств. Я уже горю в этом огне. Альбина спускается уже без туфель. Тихо, легко. Присутствие ее успокаивает. Лина спит, говорит она. Выпьешь со мной? Немного вина. Наливаю, подаю ей бокал. Мы садимся рядом и пьем, не торопясь. Тишина не давит. Кажется, с Линой налаживается говорю я. Она тепло улыбается. Я очень рада. Она особенная девочка, ранимая, честная. Вероника больше не появится, говорю прямо, обещаю. Альбина смотрит на меня внимательно, долго. Я чувствую, как что-то внутри нее оттаивает. Потанцуешь со мной? Спрашиваю внезапно. Она улыбается уголками губ. Здесь? Почему нет? А музыка? Включаю музыку. Что-то медленное и чувственное. Встаю и протягиваю ей ладонь. Она принимает. Мы двигаемся медленно, очень медленно. Ее тело податливое, и хрупкое. Я веду. Альбина не сопротивляется. Вдыхаю ее аромат, следую за ее дыханием. Слушаю тишину между словами. И когда наши взгляды встречаются, все становится ясно. Я наклоняюсь, молча, трепетно, и целую ее, в губы. Жадно, осторожно, не сдержанно, просто не могу остановиться. Она отвечает, и в этом поцелуе все. Наш страх, наше притяжение и обещание, может быть, даже настоящее.